Глава восьмая. Как выяснилось, не широкий мост, рассчитанный на проезд одной кибитки, был полностью очищен ото льда и уже успел высохнуть. Звери сразу мчались вперёд, а царительницы ехали вдоль каменного бортика, всматриваясь вниз. Где-то там, среди оледенелых валунов, между которыми струился присмеревший на зиму Герхат, должна валяться туша несчастного яка. Просто больше негде, они сразу это поняли, осматривая склоны. Во всех других местах они так обрывисты, что зверям никогда не удалось бы вытащить наверх скользкое от снега тело Лерда. Впрочем, барсы туда и не пошли. Добежали до того места, где идущая от Орла тропа сворачивала на мост, и сели рядом, красноречиво поглядывая вниз. Их поведение привлекло внимание бродячих по тропе сокорей. И к тому моменту, как Эльда с наставницей добрались до тропы, возле зверей стояло трое мужчин в узнаваемых накидках белых магов со змеями и звёздами. Но, судя по величине звёзд, среди них не было ни одного рангом выше подмастерья. Это ваши звери? нетерпеливо спросил один из них, едва всадницы подъехали достаточно близко. Да, уверенно ответила Вилия. А можете сказать, что означает их поведение? Они чувствуют поблизости тело? Старшая сестра подумала и добавила: "Животного. Где именно нельзя уточнить?" "Можно", слезла с яка Ильда. "Наставница знает всё о способностях и умениях её зверей, но слушать они будут только хозяйку. Но постарайтесь никому этого не рассказывать". Строго предупредила гильдия магов, и они понимающе переглянулись. Каждая гильдия хранит свои секреты в сундуке от чужих глаз и ушей. И Белый орден Ничуть в этом не отличается от той же гильдии наёмников. Разумеется, Лейда. Молодцы. Дай дядя до Зверей Ильда погладила их по голове и глянула на вожака. Рис, где он? Повернув голову чуть влево и вниз, зверь уставился на один из облитых льдом валунов, лежавший в шагах в 10 ниже тропы. Несколько мгновений Ильда задумчиво смотрела туда же, пока не осознала, что это и есть як. И судя по тому, как плотно он зажат между двух соседних камней, её пациенту несказанно повезло, что животное не перевернулось при падении вверх ногами. Видимо, оно до последнего пыталось удержаться и лишь попав в ловушку, начало реветь. "Вон тот валун", уверенно указала она. "Его просто занесло снегом. Смотреть, как маги будут доставать тушу, знахарки не стали. Солнце спешило скрыться за зубцами западного хребта. Вместе со светом у нас вся изыбкая, пока тепло. Исследовало попасть в приют до того, как свистящий вдоль ущелья ветер станет обжигающе ледяным. За время их прогулки за поворотом в расщелину произошли изменения. Вашек загасил свой костёр и свернул в тюка одеяло и спальник, явно собравшись покинуть пост. Шатёр он наоборот растянул пошире и высыпал в глубине мешочек зерна. Скоро будет буран. сказал наемник, заводя в шатер Яков и привязывая их к стойке. «У меня кости заныли, придется идти в приют, чтобы поутру не откапываться. А на входе оставлю сторожку, Тао Бен дал на всякий случай». «Ну и правильно», — одобрила Ильда, «и тебе полезнее спать на кровати и мне спокойнее, а за входом зверя следят и мыши не пропустят». После ужина целительницы поднялись наверх, но сразу спать не пошли, рановато. Устроились пить чай в комнате Ильды, обоюдно надеясь на откровенный разговор, хотя интересовали их совершенно разные вещи. "Ты не знаешь?" первой начала разговор ученица. "Почему тот сыщик ведёт себя так уверенно, даже наследника не боится?" "Это всем известно", усмехнулась Виля, "хотя тебе тогда было так мало лет, что не могли интересовать такие вещи". "Лет 15 назад же на регента Цинтия Ехала вместе с дочерью с целебных источников и попала под сель. Стремительный поток задел её карету лишь краем, однако кони испугались и понесли. Экипаж перевернулся на бок, кучер от толчка вылетел, а пассажирки оказались зажаты между слетевшими сиденьями и подушками и выбраться сами никак не могли. Хотя леди Доцентя сумела как-то вытащить из-под завала дочь. Сопровождавших их охранников сель тоже накрыл. И кому-то повезло больше, кому-то меньше, но в этот момент все были заняты собственным спасением и помочь несчастным путницам никто не мог. Сумел лишь Егер, совершенно случайно получивший в этот день место рядом с кучером. Его лошадь в пути повредила ногу и захрамала, и воину, чтобы не отстать, пришлось пересесть. Вот он и спас жену и дочь Вандерта, удержавшись на перевёрнутой коляске и сумев отрубить пострамки. А когда карета замерла, Успел вытащить пленниц и увести вверх по склону, подальше от все ширящегося потока. Вернее, девочку он тащил на спине, хотя сильно ушиб ногу. Это был отец Файзеса. И в благодарность за мужество и находчивость регент даровал ему небольшое поместье и звание офицера. Марнек был очень доволен наградой, но попросил принять его сына в сыщики. Парень очень интересовался этим делом. С тех пор Файза с верно служит Вандерторвением, заменяя нехватку ума. Это плохая замена, нахмурилась Сильда. Он ведь подрывает авторитет регента. Много воли ему не дают, держит скорее как пугола, а не как ищейку. Да и за свой авторитет регент Неграна не переживает. Он давно мечтает переложить корону на голову Дарвола и уехать к дочери на побережье. 5 лет назад даже почти уговорил племянника жениться. Сам подбирал невест Но потерпел неудачу. Невеста сбежала без всяких объяснений. Ты хочешь сказать, потрясённо смотрела на неё ученица, что Реген теперь ненавидит меня за свои сорванные планы? Нет, не хочу. Он не из тех мелочных самодуров, которые могут возненавидеть женщину за принятое ею решение и начать мстить, отрицательно качнула головой Вильдиния. Наоборот, он до сих пор корит себя, что сам не проследил за действиями племянника. Мне подсказал, как нужно завоёвывать внимание юных барышень. И, конечно, задаётся вопросом, что именно тебя так рассердило? Ведь ты всегда была рассудительной и послушной девушкой. А тебя тоже интересует причина. Подумав, напрямик справилась юная знахарка. Как и всех женщин и девушек Герцкства, хоть краем уха слышавших об этом случае, лукаво усмехнулась её наставница. Ну, всем я ничего говорить не собираюсь, ответно усмехнулась Сильда. А тебе скажу и даже покажу. Но сначала вспомни. Был самый раз в гор весны, вовсю цвели сады, а мне только исполнилось 17 лет. И, конечно, я тайком грезила о самом лучшем юноше, который придёт под моё окно с букетом, скажет необыкновенные слова, возьмёт меня за руку и поведёт по дорожке между осыпанных розовым цветом яблонь, дурманящих душу горьковатым ароматом. Ох, светлые небеса, мечтательно вздохнула Вилия. Но да кто же из нас о таком не грезил? И у некоторых сбылось, так или иначе. А меня вызвал в кабинет отец, отодвинул деловые бумаги и строго объявил, что он исполнял свой долг по отношению ко мне 17 лет, кормил, одевал, учил и даже потакал всяким капризам. Теперь пришла моя очередь исполнить долг по отношению к семье и позаботиться о младших сёстрах. И судьба дала мне сказочный шанс, о каком мечтают сотни знатных девушек королевства. Меня выбрал в жёны наследник Дарвал. Вот письмо, вот портрет, и я могу идти в свою комнату собирать вещи. Утром за мной прибудет карета. Сурово согласилась наставница. Но впрочем, ожидаемо. От твоём отце все отзываются, как о крайне прямолинейном и суровом человеке. Всё это я отлично знала, снова усмехнулась Сильда. И ничего иного от отца не ждала. Он просто не мог не упомянуть о своих заслугах, о выгоде предложения и долге перед семьёй. Но от письма я ждала иного. Нет, не описания чувств, которых просто не могло быть, но элементарной учтивости, внимания. Он ведь не коврик к камину покупал а жену. И чтобы ты оценила силу моего разочарования, я покажу это послание. Я вожу с собой как оправдательный документ, на случай если он вздумает меня упрекнуть. Она достала из ящика рабочего стола плоскую деревянную шкатулку и вынула конверт с герцогскими гербами. Читай вслух и не переживай за тайну переписки, нищих секретов там нет. Уважаемый Лэрд Гросби, начала читать старшая сестра Гильдии, заранее изумляясь в краткости послания. Всего несколько строк, как записки к булочнику. «Ваша дочь Энильда избрана невестой высокородного Лэрда Дарвела Тайгерда». законного наследника герцогской короны. И ей надлежит немедленно прибыть в герцогский замок. Карета прибудет за невестой утром 15-го kwietnia. По поручению высокородного Лерда подписан старший писёр Инмут. Ну как? весело осведомилась Элильда. Впечатлило? Письмо вполне в духе моего отца, потому он и про них с уважением. А я начала чувствовать себя, если не оскорблённой, то уж точно обманутой. Но всё равно поехала бы, долг перед семьёй. Всё решил портрет. Вот этот. Полюбуйся и поймёшь, почему я не имела ни малейшего желания выходить за него замуж, и ни единого шанса опознать жениха при встрече. Вили избрала овальную миниатюру на эмали намного увереннее, чем письмо. Правила не запрещали показывать такие вещи. Но, рассмотрев изображение, отчётливо ощутила, как у неё невольно поднимаются от изумления брови. Если бы Ильда не сказала, кто это, сама она никогда не узнала бы отлично знакомого Влерда. Для начала из-за его костюма. Наследник терпеть не мог роскошных модных нарядов ярких цветов, пышных кружевных воротников и манжет, огромных брошей и цепочек с драгоценными камнями, шляп с павлиньими перьями и сапог с золотыми пряжками. На портрете Все это имелось, причем даже на вкус самых заядлых модников в избыточном изобилии. Да неприличие, да безвкусице чрезмерном. И все же сильнее всего в изображении расфуфыренного наследника настораживало и отталкивало вовсе не количество золота и камней. Его лицо — вот деталь, заставлявшая забеспокоиться каждого разумного человека. Холодный высокомерный взгляд равнодушных глаз — И надменно поджатые губы, по которым скользила презрительная усмешка, могли бы привлечь лишь рыаную охотницу за герцхской короной и сокровищами казны. Таким безразлично, кто прилагается к богатству, наивный дурачок или злобный самодур. О том, как с ним жить, они будут думать позже, когда доберутся до цели. Но Дарвол никогда таким не был, несмотря на упорное желание увильнуть от бремени власти. и, несомненно, убил бы художника, если бы узрел этот портрет. Значит, он его не видел и даже не позировал, если вспомните о его отвращении к бесполезному времяпровождению. И тогда все установится на свои места. Видимо, наследник переложил с себя ненавистную задачу подготовки к свадьбе на кого-то из секретарей, скорее всего, на подписавшего письмо Инмута. И тот подошел к делу с собственным пониманием проблемы, Нашел художника и похожего на Лерда-комедианта, изобразившего наследника в меру своих представлений о том, как он должен выглядеть, а затем отправил получившийся шедевр невесте, приложив обычное официальное письмо. А зачем еще и распинаться, если любая из девиц и так побежит в замок впереди кареты? «Ильда», — осторожно улыбнулась старшая сестра, «Я тебя заверяю, здесь изображен не Лерд, а лицедей, нанятый позировать». Дарвелл терпеть не может это занятие, и он точно не видал ни письма, ни портрета. Иначе все причастные к возникновению этого шедевра неделю лежали бы в лазарете, если до него добрались. В гневе наследник горяч, особенно когда из него делают дурака. Хотела бы я взглянуть на его лицо, когда он увидит свои подарки. Умоляю, береги их как драгоценность. Представила это зрелище и не выдержала, засмеялась звонко и безудержно. В этот миг с её души наконец слетело тягостное ощущение вины за поступок пятилетней давности. Селительница опасалась, что сделала в тот раз фатальную ошибку, но теперь была уверена в своей правоте как никогда прежде. Ильда поглядела на неё задумчиво и тоже начала смеяться. Вдруг сползла оценка в подарок незнакомца-секретаря. Неизвестно сейчас, с умыслом он послал такое приглашение или спроста. И абсолютно неважно. Главное, он умудрился сделать им с Дарвелом бесценный дар свободу от навязанного регентом союза и возможность жить эти годы так, как им хотелось. И что не менее важно, не возложив за это вину ни на одного из них, ни на себя. Ведь нельзя же ругать простого служащего за неумение романтично составлять письма. И за вкус тоже. Чувство гармонии у всех разное, как и понятие красоты. Но он очень старался сделать всё, чтобы наследник выглядел на портрете представительным и суровым. Видимо, в его понимании будущий Герцог и должен быть именно таким. Спать она легла с ощущением лёгкости и предвкушением свободы, а проснувшись на рассвете и сладко потянувшись, невольно задумалась о делах, которые предстояло переделать перед отъездом. Для начала перемыть и перестирать всё, что можно. Приют принято сдавать приемнице в чистоте и порядке. Ещё нужно перебрать запасы и продуктов, и трав с зельями. Составить список продуктов, какие необходимо пополнить заранее, сложить свой багаж, нарезать зверям мяса в дорогу. В кибитке или на постоялом дворе не дашь полтушки зайца, как звери неаккуратны, но непременно наследят. Мысли девушки невольно улетели дальше, в тот счастливый день, когда она получит ключи от собственного домика. И тут же настигла понимание, что там ей никто не приготовит ни чистого белья, ни запаса продуктов, да и одеяло с подушкой тоже. Дома обычно продают пустыми, оставляя лишь старую, ненужную или неподъемную мебель. Значит, нужно заранее выяснить, где все это покупать и на чем привозить, ведь ловких и сильных наемников у нее в помощниках тоже уже не будет. И на все это нужны деньги, хотя хуже другое. Лишь сейчас до Ильды дошло со всей оглушительной ясностью, что все знает и умеет она только тут, в маленьком приюте, втиснутом в расщелину между скал. А в городе или даже поселке сразу станет беспомощнее слепого котенка. Ведь ей никогда не приходилось ходить на рынок и торговаться, в доме отца это делала кухарка, а в обители старшие сестры. И не важно, что теперь Ильда умеет неплохо готовить и вести хозяйство. разбирается в сортах муки, мяса и прочих продуктов, зато не имеет никакого представления, где их лучше и дешевле покупать и как доставлять домой. Конечно, рис может утащить на спине целый мешок муки или пару бараньих туш, но свободно водить по улицам диких зверей запрещено указом регента. Не все умеют так выдрессировать питомца, чтобы он не бросался на других зверей или размахивающих палками дураков. Да и самца своего же рода рис обязательно воспримет как угрозу собственному превосходству и покушению на место вожака, как впрочем и любой из самцов, от обычного кота до благородного коня. Так вот, почему Вилия так упорно намекала на службу к какому-нибудь богатому Лерду, особенно выделяя полное обеспечение, от отдельных покоев до мяса для барсов. И, может, действительно, нужно сначала годик пожить спокойно и без спешки разобраться. в рынках, лавках и ярмарках. Умываясь, заплетая в косу слегка вьющиеся волосы редкого пшеничного цвета с лёгким медовым оттенком, надевая привычные мужские штаны и тёмную рубаху на выпуск под поясом рабочим фартуком, Ильда упорно обдумывала, какой вариант выбрать. И, разумеется, просчитывала выгоду и недостатки обоих, а как иначе? Каждый день менять решение некрасиво, да и не подабает знахарке второй ступени. К тому моменту, как она спустилась в кухню и растопила малую печёрку, решение было принято. Дом немного подождёт. В крайнем случае, если поступит очень заманчивое предложение, можно будет купить себе жильё и начинать понемногу обживать. Обязаны же наниматели давать ей выходные. Вот постепенно и подготовит всё, чтобы не чувствовать себя в пустом незнакомом доме, как погорелись на пожарище. Девушка глянула за окно, за которым неохотно светлело, и усмехнулась. Ошибся вашек. Ветер принёс не снегопад, а тёплый южный ливень, со стервенением огладавшего зверя, слизовавший с перевала ледяной панцирь. Но он правильно поступил, перебравшись в дом. В такую погоду никто не рискнёт сходить в сторону с пробитой тропы. Доброе утро, Ильда, приветствовала наставница, останавливаясь рядом. Как по-твоему, дождь к обеду прекратится? Даже раньше, уверенно ответила знахарка. Такие ливни долгими не бывают. Да и звери чуют смену погоды, не просится на улицу. Виля, я тут хорошенько подумала и решила принять приглашение на службу в какое-нибудь поместье. А лучше где попроще. Мне нужно привыкнуть. А дом буду присматривать. Ну и умница, мимоходом приобняла её наставница. Я тогда начну подбирать варианты, а окончательно ты выберешь сама, как вернёшься. Никто ведь не бросается в службу точ новому. Можно съездить, познакомиться с хозяином и домочадцами, посмотреть комнаты и лабораторию, а потом спокойно принять решение. Ильда облегчённо перевела дух и больше они к этой теме не возвращались. Скоро дождь стих, небо посветлело и выглянуло солнце. Риана, принявшаяся за наведение порядка. А к обеду по крыльцу застучали подковы дорожных сапог наёмников, привезших продукты. Один из них был обещанный главой гильдии Прон. Суровый, мощный воин, неизменный напарник Вашика. Второй, назвавшийся Остоном, оказался Ильдине незнаком. Но зато его явно неплохо знали в Ильдинии, и этого было знахарке достаточно, чтобы не волноваться. Кого попало Таубан за старшей целительницей не отправит. Ещё через час, пообедав и забрав отдохнувших за ночь яков, Остон с Виллии покинули приют, намереваясь к вечеру добраться до Сагина, ближайшего посёлка.